Дюжинник Трайгал спустился вниз и остановился перед тяжелой костяной дверью. Темную кость густо покрывали резные забитки и Трайгал с минуту простоял неподвижно, разглядывая резьбу и собираясь с мыслями. Дверь вела в покой и Адонта Харгоона, но самого хозяина не было, Валдан Шавари, и вряд ли он вернется сюда. Вчера Адонта вызвал к себе великий Ван, и теперь Тройгал, сопровождавший начальника, принес наследнику неутешительные новости. Ван был разгневан, что уже два года провинция Хоргоона не поставляет в центральный арсенал Хорвах, и из-за этого сорвается давно задуманный поход против изгоев. А что мог сделать Хоргоон? После смерти строптивой сушильщицы он оказался в отчаянном положении. Казалось, сама судьба ополчилась на него. Простолюдины, рискуя навлечь на себя гнев всемогущего Адонта, отказывались заниматься опасным ремеслом. А принуждаемые предпочитали сбегать и становиться изгоями, чем гибнуть в пламени. Немногие кого удалось заставить взяться за щетку сушильщика, погибали прежде, чем успевали хоть чему-то научиться. Переманить же сушильщика из другой провинции не удалось, несмотря на все старания. Можно было подумать, что кто-то специально не допускает их в земли Харгаона. А потом Харвах перестал поступать и со свободного Арейхона, Живший там сушильщик умер. Или в его смерти тоже виноват Адонт? Нет, конечно. Харгаон все делал по совести и старался как мог, но ван и слушать не стал оправданий. Очевидно, у него был на примете другой Адонт. И государь просто искал, к чему бы придраться. Благородный Харгаон был брошен в темницу, Вскоре должно быть последовать и назначение нового наместника. Обо всем Трайгал доложил юному отпрыску Адонта. Прочих нелюбимых сыновей можно было не принимать во внимание. К юнцу Трайгал пришел не из каких-либо особых побуждений, а скорее из чувства субординации да еще, может быть, желая ввести в завязавшуюся игру лишнее действующее лицо. Однако сынок, оставленный Адонтом за главного на орайхонах, действовал быстро и решительно, показав, что папа в нем не ошибся. Немедленно были созваны на совет все начальники дюжин. Дюжинники собрались просто послушать, что может сказать им, погибающий наследник. Все двенадцать командиров были людьми-государевыми и заступаться за опальный рот не собирались. Вот если бы Адонт содержал их на свои средства, тогда другое дело, а так нет. Однако юный Хоргон решительно испортил им благодушное настроение. Речь его была коротка. «Вы знаете, — начал он, — что наш добрый аддонт в немилости увана и скоро сюда прибудет новый наместник?» Юженики кивнули. «Знаете, чем это грозит моему роду и чем вам?» На этот раз командиры кивнули менее дружно. Ну, себя-то они считали в полной безопасности. Поэтому наследник поспешил развить мысль. «Новый начальник!» приедет со своей охраной, дюжиной воинов, не больше. На каждом из них обещано повышение, ведь это свои цареги. Не думаю, что хоть кто-нибудь из вас сохранит знаки власти. А ведь при отце вы привыкли жить хорошо, и вам не просто будет привыкать к роли простых царегов. «А что же делать?» — спросил один из дюжинников молодой цармуг новый аддонт не должен сюда приехать решительно сказал хоргон дерзкое нападение изгоев еще на землях аддонта уртака и все вы сохраняйте свои места а я особо позабочусь о награде а когда назначат нового аддонта нам снова придется нападать спросил мунак так недолго и навсегда изгоями стать. «Я постараюсь, чтобы следующим адонтам назначили меня», сказал хоргон и дюжинники впервые всерьез задумались над его словами. Через час был составлен план действий. Дюжинник Тройгал с двумя посыльными вернулся на царский орайхон чтобы вовремя предупредить, Молодого хозяина о назначении и времени выхода нового аддонта. Остальные начали готовиться к набегу. Припасали грязные жанчи, натянуть поверх доспехов. Вместо копий с кремневыми наконечниками вооружились костяными пиками и хлыстами из усопарха. К вечеру отряд аддонта обернулся бандитской шайкой. А на следующий день поутру прибежал гонец и сообщил «Идут!». Знатный Пуертал, только что назначенный адонтом западной провинции, с небольшим отрядом телохранителей направлялся к своим землям. Пуертал был родственником царственного Вана, хотя очень далеким. Государственная мудрость подсказывала Ванам, что нельзя назначать на должности близкую родню, детей, братьев, племянников, у которых увана насчитывались дюжины дюжин. Они жили по алдан шаварам центральных хорайхонов, наряжались, плодили детей, проедали припасы, но не обладали ни малейшей властью, а донтами были только чужие и те из родственников, кого Ван не считал близкими. Со своей кровью трудно строго спрашивать, и можно понять, каких трудов стоило Пуерталу добиться назначения. Он ловко сыграл на недостатке в арсенале Харваха, но, понимая, что теперь Харвах будут спрашивать с него, вел с собой двух обученных сушильщиков, которых заранее сманил обещав жен, жизнь в Алданшаваре и еду со своего стола. Короче, у Пуертала было предусмотрено все. Не знал Пуертала лишь одного, что командир его телохранителей крепко выпил вчера с каким-то незнакомым дюженником и теперь все умные планы известны одному из сыновей, бывшего Адонта. Кортеж двигался медленно носильщики, тащившие паланкины часто сменялись дважды пуэрдал останавливался чтобы засвидетельствовать свое почтение знакомым адонтам. в результате путь который взрослый человек с поклажей мог преодолеть за четыре часа занял у наместника весь день серебристый дневной цвет облаковки Начал сменяться лиловым, когда Пуертал приблизился к границам своих будущих владений. Как обычно, перед закатом на благородного Пуертала сходили возвышенные мысли. Новый Адонт немало путешествовал, посетил чуть ли не все сухие райхоны. Во время Мягмара любил затравить парха или понаблюдать за охотой на гвааранза. Участвовал в облавах на мятежных изгоев и, даже преодолев мертвые болота, ездил с посольством в земли старейшин. Так что, повидав половину мира, Пуертал представлял истинную его величину и не стал бы добиваться власти над двумя ничтожными клочками суши, если бы неверное убеждение, что власть он получает не над островами, а над многим множеством людей, кормящихся от этой унылой, но такой щедрой земли. На каждом сухом Арайхоне живет по меньшей мере тройная дюжина людей, и каждый из них виноват перед Адонтом. В том и состоит подлинное величие. Громкие крики прервали мысли, Паланкин накренился Пуэрлтал вывалился наружу. Он не сразу понял, что происходит. Вокруг раздавались вопли, боевой клич га сухие хлопки бичей, стук гарпунев и копий сливались воедино и вызывали помрачение чувств Лишь через несколько секунд Пуэрлтал сообразил, что его отряд, полторы дюжины царегов, подвергся нападению изгоев. Несмотря на нищенский вид, нападавшие были отлично вооружены, действовали дружно, и их было, по крайней мере, в пятеро больше, чем охранников. Несколько царегов уже валялись, оглушенные ударом стекущего уса и проткнутые гарпунами. Двое успели установить татац. Орудие рявкнуло на всю округу, выплюнув тучу мелкого камня. Но, очевидно, нападавшие хорошо знали, что такое татац и под выстрел попали лишь трое. В то же мгновение рыжебородый бандит подскочил к артиллеристам. Одного он свалил ударом костяной пики, другого оглушил кистенем, вращающимся на ремне вокруг левой руки.